работавшему в Милане под прикрытием консульства Тель-Авива. В качестве возможного покупателя он назвал Сирию. Доброход Израиля и не представлял себе, что версия с покупкой бомбы была запущена на самом деле из Вашингтона. Но о том, что замышляет в США в Тель-Авиве, знает лучше, чем в Вашингтоне. Вскоре там удостоверились, что затея с бомбами фальшива и носит печать, сделано в США, и успокоились. Операция, начатая Бартоломью, в действительности была направлена против Израиля, который в эти дни завершал планирование вторжения в Ливан. Целью было довести эти слухи до секретных служб Тель-Авива, чтобы охладить наиболее горячих поборников войны, отмечал итальянский еженедельник Панорама. И в данном эпизоде «Ложа П-2» сыграла таки свою роль в фабрикации дезинформации. Добавим, что история с продажей атомной бомбы была использована в телефильме «Спрут-3», где среди персонажей без труда угадываются и наши братья. Глава третья. У истоков подземной реки. Прагматический дедал, пример Адонирама, знание служат мистификации. Во что верят масоны, тройное имя, Латы под фартуком, рыцарский бизнес. О людях мы судим по их делам, а не потому, что они сами о себе говорят. Это верно и в отношении сообществ, подобных тому, о котором пойдет речь. Уже находясь в бегах, разыскиваемый Интерполом почтенный магистр ложи П-2 Личо Джелли, принимая тайком журналистов, не переставал играть роль беспричинно оклеветанного отца и учителя своих подопечных, силился представить себя и свою ложу, Средоточием масонских добродетелей. Его спрашивали, что он считает главным для масона. Он отвечал. «Моральную чистоту и культуру». Вопрос ставился в другой плоскости. «Говорят, магистр, у вас много денег?» Хитро улыбнувшись, Джелли прижимал палец к губам. «Тссссс! Уши Фиска неисповедимо чувствительны». И, демонстрируя свою моральную чистоту и культуру, пояснял: скажем, у каждого столько денег и столько в шей, сколько у него их имеется. Вскоре после этого интервью, данного итальянскому еженедельнику Панорама, Джелли с подложным аргентинским паспортом был схвачен швейцарской полицией в Женеве при попытке изъять миллионы долларов со своего потайного счета. в местном банке. Морально-этический багаж этого человека предельно ясен, и все же он считает для себя возможным ссылаться на масонские добродетели, прикрываться престижем движения и его традициями. Больше того, его покровители до последнего момента не сомневались в способности Джелли выражать масонские идеалы. Ведь быть приглашенным в «Белый дом» Подряд тремя американскими президентами, на элитную процедуру инаугурации, это что-нибудь да значит. На торжество введения в должность хозяина Белого дома приглашается лишь отборный цвет мира бизнеса и политики. Само приглашение на церемонию является сертификатом, удостоверяющим принадлежность к высшему классу, а тут бывший матрасник. Все это заставляет серьезно задуматься над тем, каковы идейно-этические корни масонства, побудительные мотивы его возникновения и развития. Если наряду с фигурами действительно заметного культурного и научного диапазона, личностями, чьи благородство и самоотверженность нельзя отрицать, в нем получают права гражданства, мало того, позиции лидерства, люди подобные, Личо Джелли. Может быть, обращение к истокам подземной реки масонства поможет нам уяснить, каким образом можно совместить понятие